Схожесть объяснялась также тем, что Жильберта, заполучив фотографии Рошели, даже имени которой не знала, чтобы понравиться Руберу, старалась подражать некоторым привычкам актрисы. Так, в частности, она завела обыкновение украшать волосы красным бантом, носить на руке черную барходку, да и волосы выкрасила, чтобы стать брюнеткой. Позднее, чувствуя, что от переживаний теряет былую привлекательность, она решилась исправить и это. Подчас она не знала меры. Однажды вечером, когда Рубер должен был на сутки приехать в Тансонвиль, меня чрезвычайно поразило, когда я увидел, как сильно вышедшая к столу Жильберта отличается не только от той, какой была когда-то, но и от себя сегодняшней. И я застыл изумленный, словно передо мной сидела некая актриса, Вроде Феодоры. Феодора родилась около 497 28 6 548, византийская императрица, жена Юстиниана I. Актриса с детства, она вышла замуж за императора в 525 году. Я чувствовал, что, вопреки своей воле, слишком пристально гляжу на нее, дабы узнать, что же она в себе изменила. Впрочем, это любопытство вскоре было удовлетворено, когда, в конце концов, ей пришлось высморкаться. Пятна, оставшиеся на платке, богато его разукрасив, показали мне, что она сильно накрасилась. Вот отчего стал кроваво-красным рот». И вот отчего она старалась улыбаться, думая, что это делает ее краше, в то время как приближался час, когда в Тансонвиль должен был прибыть поезд, а Жильберта даже не знала, действительно ли приедет муж. Или она получит одну из тех телеграмм, образец которых был остроумно составлен когда-то герцогом Германтом. «Приехать невозможно, клевета преследует». И от этого бледнели ее щеки под фиолетовой испариной от грима, и еще глубже проваливались глаза. — Ты понимаешь, — говорил он мне нарочито-мягко, тоном столь контрастировавшим со свойственной его голосу прежней естественной мягкостью, голосом алкоголика и с явной декламацией, — Жильберта счастлива. И я отдал бы все, чтобы это всегда было так. Я стольким ей обязан, ты не можешь себе представить. Самым неприятным во всем этом было, опять-таки, его самолюбие. Любовь Жильбертель стила ему, и, не осмеливаясь сказать, что он любит Чарли, он приписывал любви, которую будто бы испытывал к нему скрипач, необыкновенные свойства, которые, как он и сам понимал, были преувеличены, а то и просто выдуманы. Ведь Чарли, что ни день, просил все больше денег. И именно из-за этого, поручив мне Жильберту, он вернулся в Париж. Как-то раз, забегу немного вперед, потому что я еще в Тансонвилле, я издали наблюдал за ним, и его речь, несмотря ни на что живая и обворожительная, напомнила мне былою. Я был поражен, как он изменился. Он все больше и больше походил на свою мать. Надменные манеры, унаследованные Рубером, безупречные у нее, у него, благодаря превосходному воспитанию, стали более явными и отточенными. Свойственный Германтам проницательный взгляд придавал ему вид человека, изучающего места, в которых доводится бывать, но так, что это происходило как бы неосознанно, из некой привычки или даже инстинкта. Даже когда он стоял неподвижно, свойственная скорее лишь ему, но не другим германтам лучезарность, была всего лишь отражением золотистого дня, теперь застывшим, диковинным оперением, превращавшим его в столь редкий и драгоценный вид, что не могло не возникнуть желание приобщить его к какой-либо орнитологической коллекции. Иногда эта лучезарность превращала его в готовую взлететь птицу, как, к примеру, в тот момент, когда Робер де Сен-Лу вошел в гостиную, где среди приглашенных был и я. Он вскидывал голову столь радостно и гордо, породистую, с золотым хохолком слегка придевших волос. Движения его шеи были настолько более гибки, горделивы и завлекательны, чем это бывает у людей, что от любопытства и восхищения, внушаемого им, то ли светского, то ли звериного, уместно было спросить себя, где ты находишься, в Сен-Жерменском предместье или в зоологическом саду, и что наблюдаешь, как через гостиную идет родовитый господин или как прогуливается по клетке диковинная птица.